Шестое. Мокрый угол. назван так, как, что лучше не придумаешь. Растет тут главным образом ельник, и все крупный, сукастый, покрытый сивым, жестким, как щегин мохом. По сухому шагу не ступишь, всюду хляп, ржавая вода, тухлые болота с голыми кочками. А уж гнусу такое множество, что рта невозможно раскрыть. И комары тут рослые, горбатые, с темными пятнами на крыльях и липкие, прилипкие, будто вымазанные в каком-то клейком веществе. Кусают так чувствительно, что вздрагиваешь, как от укола иголкой шприца. В мокром углу заболотной таги для человека одна отрада красная смородина или, как ее называют в Сибири, кислица. Столько я тут что диву можно даваться. Вот поди что ты объясни, почему она здесь так изобильно произрастает. Солнце в мокром углу куда меньше, чем в других местах улу Юли, а ягоды вырастают сочные, крупные, сладкие. Мокрый угол за болотные таги – это северо-восточная окраина улу Юли, А что дальше? По всему, видать, то же самое. Леса, болота, глушь первозданная, но там уж другая земля. Не высокоярская, хоть нет в тайге пограничных застав и таможен, каждый обитатель держит своих областных пределов. Три дня и три ночи провели Краюхин и Ульяна в мокром углу. Первые и вторые сутки знакомились с местностью, прокладывали маршруты, носили их на карту. По ночам Краюхин изучал небо, уточнял обстановку по звездам, ночевали у костра. На рассвете поднимались и снова брались за работу — иди как осунулась, похудела Ульяна, Краюхин говорил ей, «Зря ты, Уленька, пришла. Сгублю я твою молодую жизнь, и расцвести не успеешь». Ульяна косил на него глазом. Дело сидитым тоном отвечала «А вы бы себе подумали Алексей Корнеч? у вас тоже на лица одни глаза остались. Вот подожди немного. Кончится лето. На курорт поеду. Вернусь полный и красивый. Мариевские девушки проходу не дадут. Сами ловить в проулках будут». Ульяна становилась строгой, серьезной, пытался язвить. — На что они вам, Мареевский, сдались? — У вас и воскоярские, например, эти имеются. Равичин смеялся, отшучивался. — Что ты, Уленька, разве воскоярский а нашим Мареевским? — Так и говори они шутками-прибаутками. Никакие неудобства таежной жизни не омрачали их настроение. На третьи сутки предстояла самое главное — проверка показаний компаса. Только стало заря заниматься, а не поделись на ноги. Ульяна быстро вскипятила чай, покормила находку. Оба молчали. Вернее, молчал Краюхин. А Ульяна не считала себя вправе начинать разговор первый, она чувствовала, что Краюхин волнуется, и волновалась сама. Когда они вышли к начальной точке своего маршрута, Краючин сказал. — Итак, Уленька, уточним задачу. Выйдя отсюда, мы должны прийти к вершине Кривой речки. До нее прямая линия, но мы пойдем сейчас не по вехам, а по компасу. Пусть он нас ведет. Если... да, если бы... Краючин не договорил, но Ульяна без слов знала, какое желание скрывалось за этим «если бы». Они зашагали. Хрустели под ногами сучи, чавкала жижа, то дело из бурьяна выпархивали таежные птахи. Находка слаем бросала за ними, стараясь поймать птичку, падала на сучь, повизгивала. — Перестань, находка, попсту брехать! — прикрикнула Ульяна. Находка затихла, покорно побелась следом с хозяйкой. Краюхин шел впереди, не оглядываясь. Он часто на ходу поднимал планшет, взглядывал на компас и молча шагал дальше. Глядя на его загорелую, измазанную смолою шею, накачающиеся плечи, прикрытые выцветшей военной гимнастеркой, на отросшие длинные волосы, запорошенные таежным мусором, Ульяна чувствовала, что нет для нее на свете человека дороже Краюхина. Вот шептала в ему нежные слова, а то вдруг мысль обращалась к природе с горячей мольбой. «Матушка природа, ты такая сильная, широкая, но открой ему свои богатства, послужи на пользу людям!» Сердце Ульяны довольно сжималось, когда она представляла, что проверка компаса в мокром углу может ничего не дать. Ну и что же? Зато нашла она у Тунгусского холма, и они с Анастасией Федной открыли источник на Синем озере. Ведь все равно это Алёшин достижение, — Пытался успокоить себя Ульяна. Но успокоения не приходил. Вот именно потому, что та наткнулась у Тунгусского холма на важные находки в ей Ульяне и хотелось, чтобы Краюхин тоже достиг здесь, в заволотной тайге, каких-то результатов. И вдруг он приостановился, посмотрел на компас, а потом повернулся к ней. — О, матушка природа, неужели ты открываешь ему свои тайны? В его глазах засветились огоньки, они горели ярче солнечных лучиков. Она не могла ошибиться, она это видела. Он шагал дальше и по-прежнему молчал, и все-таки что-то произошло. Он шагал шире, быстрее, расстояние между ними стало увеличиваться. Ульяна заспешила, чтобы не отставать от него, но вот он остановился. Снова положил компас на пеньок и повернулся к ней. — Уля! — «Стрелка мечется. Ты заметила, что мы идем на юго-восток от маршрута?» Он говорил громко, и в его голос что-то звенело, расстекаясь, протяжным отзвуком по таге. «Значит, есть, Алексей Акарнеевич? Есть, Уленька? Есть!» Она подбежала к нему, боясь стряхнуть компас, схватила его за руку, прижала ее к своему лицу и всхлипнула. «Устала ты, голубь!» — сказал он с нежностью в голосе. — Я рада за вас! Как я рада! — прошептала Ульяна. Раюхин обнял ее, целуя в мокрые глаза, полголоса проговорил. — Какая ты родная мне стала! И в какой час пришла! И долго ты меня на вывеличать будешь, а? Ульяна стояла, чувствуя, что ноги ее подламываются, а по всему телу растекается истома, стома, усталость, блаженство. Они постояли с минуту в крепком объятии. Там Краюхин вытащил из полевой сумки тетрадь и начал снимать показания компаса. В полдень они вышли на Кривую речку. Смещение их пути против намеченного маршрута было так значительно, что Краюхин сказал, «Отныне уля, магнитная аномалия в заболотной таге из преданий тунгусов и легенд охотников, стало фактом науки. Ты понимаешь, что это значит?» Ульяна хотела сказать, что она не такой уж темный человек, чтобы не понимать, какое имеет значение его открытие, но Краюхин был сильно возбужден и заговорил сам. — Это в корне меняет взгляд на геологию Улуюги, обогащает науку, как я хотел повидать сейчас своего учителя, профессора Великанова. — Великанова? Вы же сами говорили, что он против вас, — перебила Краюхина Ульяна. — Был против до поры до времени. А только, Уленька, в науке он столб. Он столько знает, что мне нужны еще годы и годы, и совет его мне нужен вот так позарез. — Ну уж вы и себя-то сильно не унижайте, не в силах подавить в себе досады, возникшей от похвал Великанову твердым смелым голосом, — сказал Ульяна. Он посмотрел на нее долгим внимательным взглядом, и она выдержала этот взгляд. Впервые что-то сильное и властное почудился в этом привычном прищуре ее зоркий голубых глаз, и он сказал, как бы в свое оправдание, «Я не унижаю себя, Уленька. Я только за то, чтобы каждый человек знал свое место. Ваше место, Алексей Корнеевич, на самой вершине Тунгусского холма. Пусть-ка другой туда доберется. Мне не верите? Сходите к народу и его спросите». Тять мой, часто у нас, говорит, народ всему делу голова, он все знает, вернее верного. И мой тетя Уленька об этом же говорил. Помнишь, что на его карте написано? Трудовой народ, вот кто соль земли. Так и Ленин учит, я хоть немного отчитал, и я читал. Я вот сейчас думаю, кто нам сберег в течение тяжких и долгих десятилетий ценнейшей крупицы знания об юли? народ, люди. Вот такие тружники, как Марей Гордеевич, Михаил Семенович, ты, уля. Этот разговор происходил у костра, когда они хрибали деревянными ложками уху из одного котелка, наслаждаясь пищей и отдыхом. На стан они пришли в сумерках. Весть, принесенная ими, обрадовал рабочих. Даже Бенедиктин, всегда державшийся поодаль, и тот ужинал вместе со всеми. У кого-то из рабочих в тайнике походной сумки отыскалось чудом уцелевшая четвертинка водки. Ее разделили по кружкам с величайшей тщательностью и справедливостью. Утром краюхи на Ульяна отправились к Тунгусскому холму. Когда Ульяна надела на плечо ружье и свистнула находки, ее остановил Бенедиктин. Сияя крепкими зубами и молниями на курточке, он с почерпнутой изысканностью в голосе сказал — — Позвольте, Ульяна Михайловна, попросить вас об одном одолжении. — Когда с Тунгусского холма будет отправляться посыльный в Морейку, не откажите переправить и вот это письмо. Ульяна мимолетно взглянул на письмо и аккуратно положил его под крышку потанташа, боясь измять. — Господи, и этот великан брит. бредит! Настрочил столько! Что же за мудрец такой? Хоть взглянуть бы! — разочек на него подумала Ульян